Лизбет Саландер почти минуту терпеливо ждала, пока Аня Каджаниня наконец кивнула. «Отлично! Давай я в общих чертах расскажу тебе о содержании своей объяснительной записки». Они проговорили два часа. Моника Фигуарола не ошиблась. Бурек боснийского ресторана оказался просто великолепен. Когда она возвращалась из туалета, Микаэль Блунковист осторожно окинул взглядом ее фигуру. Двигалась она грациозно, как балерина, но ее тело... Микаэль не мог им не восхищаться и с трудом подавил желание протянуть руку и пощупать мышцы ее ног. «Как долго вы уже занимаетесь спортом?» – поинтересовался он. «С подросткового возраста. И сколько часов в неделю вы уделяете тренировкам? Два часа в день. Иногда три. Зачем? То есть я понимаю, зачем люди занимаются спортом, но вы считаете это слишком много? Даже сам не знаю, что имел в виду». Она улыбнулась и, похоже, его вопросы ее совсем не рассердели. «Быть может, вас возмущает вид девушки с развитой мускулатурой. Вам это кажется неженственным и непривлекательным?» «Отнюдь нет. Вам это почему-то идет. Вы очень сексуальны». Она снова улыбнулась. «Я сейчас снижаю нагрузки. Десять лет назад я всерьез занималась бодибилдингом. Было здорово. Но теперь мне надо соблюдать осторожность, чтобы мышцы не превратились в жир. И я не сделалась пухленькой. Поэтому сейчас я занимаюсь силовыми упражнениями раз в неделю». А остальное время посвящаю бегу, бадминтону, плаванию и тому подобному. Это больше отдых, чем серьезные тренировки. Окей. Я занимаюсь спортом, потому что это приятно. Обычное явление для любителей усиленных тренировок. Тело вырабатывает определенные гормоны, и ты попадаешь в зависимость. Стоит перестать ежедневно бегать, как наступает почти что ломка. Зато когда отдаешься полностью, ловишь потрясающий кайф и чувствуешь себя великолепно. Это почти так же классно, как хороший секс. микаэль засмеялся. «Вам бы стоило начать тренироваться», — сказала она, — «у вас, Наталья, многовато лишнего». «Я знаю», — согласился он, — «меня постоянно мучает совесть. Иногда я спохватываюсь, начинаю бегать или сгоняю пару килограммов, а потом погружаюсь в какое-нибудь дело, и в ближайшие месяцы или два у меня не остается времени на спорт. Последние месяцы вы были довольно заняты». Он вдруг стал серьезным, потом кивнул. «За последние две недели я массу всего о вас прочла. В поисках Золоченко и Нидермана вы обставили полицию в на несколько лошадиных корпусов». Лизбет Саландер действовала быстрее. «Как вам удалось отыскать их в Гроссберге?» Микаэль пожал плечами. «Обычное расследование. нидермана обнаружил не я, а ответственный секретарь нашей редакции или теперешний главный редактор мален Эриксон. Ей удалось выйти на него через реестр акционерных обществ, поскольку он входил в правление фирмы Золоченко КАП. Понятно. «Почему вы стали работать в СЭПО?» спросил он. «Хотите верьте, хотите нет, но я настолько старомодна, что являюсь сторонницей демократии. Я считаю, что полиция необходима и что демократия нуждается в защите, поэтому я очень горжусь тем, что работаю в отделе охраны Конституции». «Хм», – произнес Микаэль Бунквест. «Вы не любите службу государственной безопасности. Я не люблю организации, не подвластные нормальному парламентарному контролю. В этом заложена возможность злоупотребления властью, невзирая на то, какими бы хорошими такие организации ни были. Почему вас интересует анти... античная религия?» Она подняла брови. «Вы читали книгу с таким названием, сидя у меня на лестнице?» «Ну, конечно». Меня привлекает эта тема. Вот как. Я интересуюсь очень многим. Работая в полиции, я нач... изучал юриспруденцию и государственное устройство, а до того историю научной мысли и философию. У вас есть слабые стороны? Я не читаю художественной литературы не хожу в кино и по телевизору смотрю только новости. А вы? Почему вы стали журналистом? Потому что существуют такие организации, как СЭПО, которые недоступны парламентскому надзору и периодически нуждаются в разоблачении. Микаэль улыбнулся. Честно говоря, толком не знаю. На самом деле... Ответ тот же, что и у вас. Я верю в конституционную демократию, а ее периодически надо защищать. Как вы сделали в случае с финансистом Хансом Эриком Венерстремом? Что-то в этом роде. Вы не женаты. Вы состоите в связи с Эрикой Бергер? Эрика Бергер замужем. Окей, значит, все слухи о вас просто ерунда. У вас есть подружка? Постоянной нет. Значит, эти слухи верны. Микель пожал плечами и снова улыбнулся. Главный редактор Малин Эриксон провела весь вечер за кухонным столом у себя дома в Орсте. Она сидела, склонившись над распечатками бюджета «Миллениума», и была ими так поглощена, что бойфренд Антон постепенно прекратил попытки завязать с ней нормальный разговор. Он помыл посуду, приготовил себе бутерброд и сварил кофе. Потом оставил ее в покое уселся перед телевизором смотреть повтор американского сериала. Малин Эриксон еще никогда не приходилось заниматься чем-либо более сложным, чем семейный бюджет. Правда, ей доводилось помогать Эрике Бергер с балансовыми отчетами за месяц. И основные принципы их составления она себе представляла. Теперь же... Она вдруг сделалась главным редактором, и ответственность за бюджет тоже упала на нее. Где-то после полуночи она решила, что ей в любом случае необходим помощник, с которым она могла бы советоваться. Ингела Оскарсон, занимавшаяся один день в неделю бухгалтерскими делами, никакой ответственности за бюджет не несла, а значит, нечего было рассчитывать на ее помощь в вопросах о том, сколько можно заплатить внештатным сотрудникам, или есть ли у редакции деньги на покупку нового лазерного принтера «Сверхсумен», выделенные на техническое перево перевооружение. На практике ситуация выглядела абсурдно. «Миллениум» даже давал прибыль, но только потому, что Эрика Бергер постоянно балансировала на нулевом бюджете. Такая примитивная вещь, как цветной лазерный принтер за 45 тысяч крон, превращалась в обычный черно-белый принтер за 8000 На секунду она позавидовала Эрике Бергеру. той и в СМП такой бюджет, что купить принтер для нее все равно, что взять стаканчик кофе. На момент последнего годового собрания акционеров экономическое положение «Миллениума» было благополучным – Но держаться на плаву позволяла в основном прибыль от книги Микаэля Блунквиста о деле Венерстрёма. Суммы, отведенные на инвестиции, исчезали с ужасающей быстротой, чему много способствовали расходы Микаэля, связанные с историей Саландер. Ресурсы журнала не позволяли сотрудникам постоянно брать на прокат автомобили, жить в гостиницах, ездить на такси, оплачивать сбор сведений и покупать дополнительные мобильные телефоны. Подписав счет независимого журналиста Даниэля Густавсона из Гёртеборга, Малин вздохнула. Микаэль Блунквис дал добро на сумму в 14 тысяч крон за недельную работу по сбору материала, который даже не предполагалось публиковать. Гонорар некоему Идре Сухиди из Гетеборга входил в бюджет для анонимных источников, которых нельзя называть поименно, а значит, ревизор станет критиковать их за отсутствие квитанции, и дело придется выносить на одобрение правления. Кроме того, «Миллениум» выплачивал гонорар Ани Кеджанини, которой требовалось наличные на покупку билетов на поезд и всего прочего. Марина отложила ручку и посмотрела на получившиеся у нее конечные суммы. Микель Бунквест безжалостно спустил на историю Саландер более 150 крон сверхбюджета. Так продолжаться не больше не может. Она поняла, что ей придется с ним поговорить. Вопреки планам посидеть на диване перед телевизором, Эрика Бергер провела вечер в отделении неотложной помощи больницы в районе Нака. Осколок стекла... Водился так глубоко, что кровотечение не прекращалось, и осмотр показал, что отломавшийся кончик осколка по-прежнему находится у нее в пятке, его необходимо удалить. Эрики сделали местное обезболивание, а потом зашли рану тремя стежками. На протяжении всего визита в больницу Эрика Бергер, ругаясь, периодически пыталась звонить то Грегеру Бэкману, то Микалю Блумквисту, однако не муж, не любовник, так и не соизволили ответить. Около десяти вечера ногу крепко забинтовали, Эрика одолжила костыли, взяла такси и вернулась домой. Некоторое время она, ковыляя на одной ноге и кончиках пальцев второй, подметала в гостиной и заказывала новое оконное стекло. Сначала ей повезло, вечер в городе выдался спокойным, и служба срочной замены стекол прибыла в течение 20 минут, но потом везение кончилось. Ок окно гостиной было таким большим, что на складе стекла нужного размера не оказалось. Мастер предложил временно закрыть окно фанерой, на что Эрика с благодарностью согласилась. Пока фанеру устанавливали, Эрика позвонила дежурному частного охранного предприятия НИП, что расшифровывалось как NACA Integrated Protection, и спросила, какого черта их дорогостоящая сигнализация не сработала, когда кто-то запустил кирпичом в самое большое окно виллы площадью в 250 квадратных метров. Предприятие НИП прислал машину для осмотра дома, и было выявлено, что техник, устанавливавший сигнализацию несколько дней лет назад, очевидно, забыл подключить провода от окон гостиной. Эрика Бергер решил, лишилась дара речи охранное предприятие предложило устранить неполадки на следующее утро эрика попросила их не утруждаться вместо этого она позвонила ночному дежурному милтон security объяснила ситуацию выразила желание чтобы ей как можно скорее установили сигнализацию во всем доме да я знаю что необходимо подписать контракт ну скажите драга норманскому что звонила эрика бергер и проследите за тем чтобы утром сигнализацию установили Под конец она еще позвонила в полицию, ей сообщили, что не могут принять заявление, поскольку у них нет ни одной свободной машины, и посоветовали на следующий день обратиться в местное полицейское отделение. «Спасибо, идите вы!» Потом она долго сидела, кипя от негодования, пока адреналин не начал спадать, и она не осознала, что ей предстоит в одиночестве спать в неохраняемом доме, когда вокруг разгуливает кто-то, называющий ее шлюхой и проявляющий склонность к насилию. Она ненадолго задумалась, не поехать ли в город, чтобы переночевать в гостинице, Но Эрика Бергер всегда была человеком, не любившим угроз и еще меньше любившим перед ними пасовать. «Я не позволю какой-то сволочи выставить меня из собственного дома. Не дождетесь». Правда, она приняла некоторые примитивные меры предосторожности. Миколь Блумквист рассказывал ей, как Лизбет Саландер справилась с серийным убийцей Мартином Вангером при помощи клюшки для гольфа. Поэтому она отправилась в гараж и 10 минут посвятила поиском мешка с клюшками, которого не видела лет 15. Выбрав железную клюшку, позволяющую ударить особенно сильно, Эрика Бергер поместила ее в спальне, на удобном расстоянии от кровати. Она также оставила короткую клюшку в холле и еще одну железную на кухне. Потом принесла из подвала молоток и поместила его в ванной комнате возле спальни. Достав из сумки баллончик со слезоточивым газом, Эрика поставила его на ночном столике, потом отыскала резиновую заглушку и заблокировала дверь в спальню. После этого она уже чуть ли не надеялась, что проклятый идиот... Назвавшие ее шлюхой и расколотившие ей окно, окажутся достаточно глупым, чтобы в течение ночи вернуться обратно. Когда она, наконец, почувствовала себя вполне готовой к обороне, был час ночи. В СМП ей требовалось попасть к восьми утра. Заглянув в ежедневник, она обнаружила, что у нее четыре совещания, начиная с десяти часов. Нога сильно болела, Эрика хромала, опираясь на пальцы. Она разделась и залезла в постель. Ночной рубашки у нее не было и, в принципе... И она подумала, не стоит ли надеть футболку или что-нибудь другое, но поскольку она с юности спала голой, то решила, что пущенный в окно гостиный кирпич не должен менять ее личных привычек. Потом Эрика долго лежала, размышляя. Шлюха. Она получила 10 электронных писем, содержавших слово «шлюха» и будто бы отправленных из разных СМИ. Первое пришло из ее собственной редакции, но адрес отправителя был сфальсифицирован. Она вылезла из кровати и принесла новый лэптоп, который ей подарили в связи с получением должности в СМП. Первое письмо... Самая вульгарная и грозная из всех, где ее предлагали начать оттрахать отверткой, пришло 16 мая, 10 дней назад. Через два дня, 18 мая, пришло второе письмо. Затем наступил недельный перерыв, после которого письма стали приходить снова, теперь уже с периодичностью примерно раз в 24 часа. Потом атаки подвергся дом, и надпись «Шлюха» появилась на стене. За это время эва Карлсон из отдела культуры пришли идиотские послания, автором которых являлась якобы сама Эрика, А раз Эва Карлсон получила идиотскую почту, вполне возможно, что автор писем преуспел и в других направлениях, что и другие люди получили почту как бы от нее, а ей об этом ничего не известно. Эта мысль вызывала отвращение. Однако самым тревожным фактом все-таки являлось нападение на дом. Значит, кто-то потрудился добраться сюда, вычислить ее жилище и бросить в окно кирпич. Нападение было подготовленным. Негодяя прихватил с собой баллончик с краской. В тот же миг она похолодела, поняв, что, возможно, следует включить в этот перечень Еще один вражеский выпад. Когда она ночевала с Микалем Блумфистом в Хилтоне, у ее машины прокололи все четыре колеса. Вывод был столь же неприятным, сколь очевидным. Ее преследует какой-то маньяк. Где-то бродит человек, который по непонятной причине занимается травлей, Эрике Бергер. То, что атаки подвергся ее дом, вполне веро... вполне понятно. Он находится там, где находится, его трудно спрятать или переместить. Но раз нападению подвергся ее автомобиль, когда он стоял припаркованным в случайном месте, значит... Преследователи все время пребывает в непосредственной близости от нее. Четверг, 2 июня. Проснулась Эрика Бергер в 5 минут 10 от звонка мобильного телефона. «Доброе утро, Фрекенбергер! Драгон Арманский! Насколько я понял, у вас ночью что-то произошло!» Эрика объяснила, что произошло, и спросила, может ли Милтон security заменить НАКО Интергрейд protection «Мы во всяком случае можем установить сигнализацию, которая будет работать», – «саркастически», – сказал Арманский. «Проблема в том, что в ночное время ближайшая машина у нас находится в центре Наки. В случае экстренного вызова она прибудет минут через 30. Если мы возьмемся за эту работу, мне придется отдать ваш дом подрядчику. У нас имеется договор о сотрудничестве с одним местным охранным предприятием из Фиксетры, которое при благоприятных обстоятельствах может добраться до вас по экстренному вызову за 10 минут. Это лучше, чем НИП. Они вообще не появляются». Хочу вас проинформировать о том, что это семейное предприятие, состоящее из отца двух сыновей двух двоюродных братьев. Они греки, хороший народ. Отца я знаю уже много лет. Они работают примерно 320 дней в году. О тех днях, когда они не смогут работать из-за отпусков или чего-то другого, вам будут сообщать заранее, и тогда придется рассчитывать на нашу машину и знаки. Мне это подходит». Я пошлю к вам человека сегодня в первой половине дня. Его зовут Давид Русин. Он уже в пути. Он проведет анализ ситуации. Если у вас не будет дома, ему потребуются ваши ключи и разрешение на исследование дома от подвала до чердака. Он сфотографирует здание, участок и окрестности. Понятно. Русин обладает большим опытом, и мы представим вам предложение по мерам безопасности. План будет готов через несколько дней. В перечень услуг войдет сигнализация на случай нападения, противопожарная безопасность, эвакуация и защита на случай вторжения. Окей. Мы хотим также, чтобы на случай чрезвычайного происшествия вы знали, что вам следует делать в течение тех 10 минут, пока до вас будет добираться машина из фиксетры. Да. Сигнализацию мы установим уже сегодня к вечеру, но потом надо будет подписать контракт. Закончив разговор с Драгоном Арманским, Эрика сообразила, что проспала. Она взяла мобильный телефон, позвонила ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону, объяснила, что изувечилась и попросила его отменить совещание в 10 часов. «Вы плохо себя чувствуете?» – спросил он. «Я разрезала ногу», – ответила Эрика. «Похромаю, как только смогу». Для начала она сходила в примыкавший к спальне туалет, потом надела черные брюки и одолжила у мужа тапку, в которую помещалась забинтованная нога, выбрала черную блузку и прихватила жакет. Прежде чем вытащить из-под дверей спальни резиновую заглушку, она вооружилась баллончиком со слезоточивым газом. Эрика медленно прошла через дом, включила кофеварку, завтракала она за кухонным столом, все время прислушиваясь к звукам в окрестностях Как раз когда она наливала себе вторую чашку кофе, в дверь позвонил Давид Русин из милтон security Придя пешком до Бергс-Гаттан, Моника Фигуэролла собрала своих четырех сотрудников на раннее утреннее совещание. «Теперь у нас появилась временная граница», — сказала она. «Наша работа должна быть завершена к 13 июля, когда начнется суд над Лизбит-Саландр. Это означает, что у нас есть чуть больше месяца. Давайте переберем все и решим, что для нас сейчас самое главное. Кто хотел бы начать?» Берглунд откашлялся. «Блондин, который встречается с Мортенсеном, кто он?» Все закивали, разговор начался. «У нас есть его фотография, но нам неизвестно, где его искать. Объявить его в розыск мы не можем». «А Гульберг?» «Должна существовать какая-то история, которую можно раскопать. Мы знаем, что он был в тайной государственной полиции с начала 50-х годов до 64-го года, когда создали ГПУ «Без». Потом он скрывается в тени». Фигурола кивнула. «Можно ли сделать вывод о том, что клуб «Золоченко» – это некая структура, основанная в 1964 году, то есть задолго до появления здесь «Золоченко». Цель, вероятно, была другой – тайная организация внутри организации. Это было после Венерстрюма. Тогда все посходили с ума. Своего рода тайная шпионская полиция? Вообще-то за границей имеются параллели. В США в 60-х годах внутри ЦРУ создали особую группу внутреннего надзора. Ею руководил Джеймс Англитон, и она ничуть, чуть не разнесла всю ЦРУ – Ребята Англитона были фанатиками и психами. Они в каждом сотруднике ЦРУ подозревали русского агента. В результате деятельность ЦРУ оказалась во многом парализованной. Это одни разговоры. Где хранятся старые личные дела? Гульберга там нет, я проверял. А бюджет? Такая операция должна ведь каким-то образом финансироваться. Продолжению дискуссии помешал перерыв на ланч. А Моника Фигуэрол извинилась и отправилась в спортзал, чтобы спокойно подумать. Хромающая Эрика Бергер появилась в редакции СМП только ближе к ланчу. Нога болела настолько сильно, что она вообще не могла прикоснуться ступней к полу. Доскакав до стеклянной клетки, она с облегчением опустилась на стул. Петер Фредриксон взглянул на нее со своего места за центральным столом, и Эрика жестом пригласила его зайти. «Что случилось?» – спросил он. «Я наступила на осколок стакана, и он вонзился мне в пятку. Как неудачно». «Да, неудачно. Петер, кому-нибудь приходили новые странные сообщения?» «Насколько мне известно, нет». «Окей, держите ухо востро». Мне надо знать, если вокруг СМП будет происходить что-нибудь необычное. Что вы имеете в виду? Боюсь, что какой-то псих, рассылающий зловредные сообщения, избрал меня в качестве жертвы. Поэтому мне надо знать, если вы вдруг уловите, что происходит что-то странное. Типа сообщений, полученных Эвой Карлсон? Что угодно необычно. Я уже получила кучу дурацких сообщений, где меня обвиняют в самых разных вещах и предлагают совершить со мной разные извращенные действия. Петер Фредриксон помрачнел. «Как давно это продолжается?» «Пару недель». А теперь рассказывайте, что у нас будет завтра в газете. Хм, что значит хм? Хольм и руководитель юридической редакции вступили на тропу войны. Вот как, почему же? Из-за Юханеса Фриска. Вы продлили ему срок работы, поручили готовить репортаж, а он не хочет рассказывать о чем. Он не имеет права рассказывать, это мой приказ. Он так и говорит, поэтому Хольм и юридической редакции на вас разозлились. Понятно. Назначьте на 3 часа встречу с юридической редакцией, я им объясню ситуацию. Хольм довольно зол. А я довольно зла на Хольма, так что одно уравновешивает другое. Он настолько зол, что пожаловался в правление. Эрика подняла взгляд. «Дьявол, мне надо браться за Боргшо». «После обеда придет Боргшо, он хочет с вами встретиться, подозревая, что это заслуга Хольма». «Окей, в котором часу?» «В два». Он начал пересказывать дневную докладную записку. Во время обеда к Лизбит Саландр зашел доктор Андерс Юнесон, и она отставила тарелку с тушеными овощами. Он, как всегда, провел небольшой осмотр, но она отметила что он перестал вкладывать в свои осмотры душу. «Ты здорова», — заключил он. «Хм, ты должен тут что-то сделать с едой. С едой? Ты не можешь организовать ни пиццу или ни что-нибудь в этом роде? Сожалею, бюджет не позволяет». Я так и думала. «Лисбет, завтра мы будем подробно обследовать твое состояние. Понятно, а я здорова. Ты достаточно здорова, чтобы тебя можно было перевозить в тюрьму в Стокгольм». Она кивнула. «Я, вероятно, смогу потянуть с переездом еще недельку, но мои коллеги начнут удивляться. Не надо. Точно?» Она кивнула. «Я готова. Это ведь рано или поздно должно произойти». Он кивнул. «Тогда ладно», — сказал Андерс Юнасон. «Я завтра дам зеленый свет для транспортировки. Это означает, что тебя, вероятно, почти сразу перевезут». Она кивнула. «Возможно, это произойдет уже на выходных. Руководство в больнице не заинтересовано в том, чтобы тебя здесь держать. Это понятно». «Э, значит, твоя игрушка?» «Она будет находиться в дырке за прикроватной тумбочкой». Она показала. «Окей». Они немного посидели молча, а потом Андерс Юнессон поднялся. «Я должен навестить других пациентов, которые больше нуждаются в моей помощи. Спасибо за все. Я твоя должница. Я просто выполнял свою работу. Нет, ты сделала значительно больше. Я этого не забуду». Микель Блумквист вошел в здание полицейского управления через вход с Польмс... Польхемсгатан. Его встретила Моника Фигуэрола и провела в помещении отдела охраны Конституции. В лифте они молча покосились друг на друга. «Разве это разумно, что я показываюсь в полицейском управлении?» – спросил никаэль «Меня кто-нибудь может увидеть, и возникнут вопросы». Моника фигуролог кивнула. «Здесь мы проведем только одно совещание. В дальнейшем будем встречаться в маленьком офисе, который мы сняли на площади Фридхемсплан. Отдел охраны Конституции – небольшое самостоятельное подразделение, которое никого в ГПУ без не волнует. Мы находимся на другом этаже, чем остальная часть Цепо». Он кивнул Торстену эткренду не обмениваясь с ним рукопожатием и поздоровался с двумя сотрудниками, очевидно входившими в следственную группу. Те представились, как Стефан и Андерс. Микаэль отметил, что никаких фамилий не называлось. «С чего начнем?» – поинтересовался Микаэль. «Как насчет того, чтобы начать с кофе?» «Моника?» «Спасибо, с удовольствием». Микаэль отметил, что начальник отдела охраны Конституции секунду поколебался, прежде чем встать, принести кофейник и поставить его на стол, где уже были приготовлены чашки. Торстен Эдклинт, вероятно, предполагал, что подавать кофе будет Моника Фигу Микаэль также заметил, что Эдклинт улыбнулся про себя и расценил это как добрый знак. Потом Эдклинт посерьезнил. «Честно говоря, я не знаю, как быть в такой ситуации. Вероятно, присутствие журналиста на рабочем совещании в службе государственной безопасности – вещь уникальная. То, о чем мы сейчас будем говорить, во многих отношениях является секретными сведениями. Военные тайны меня не интересуют, меня интересует клуб Золоченко. Но нам необходимо найти некий баланс. Во-первых, присутствующие здесь сотрудники – не должны называться в вашей статье по именам. Окей. Эдклинт посмотрел на Микаэля Блунквиса с удивлением. Во-вторых, вы не должны разговаривать с кем-либо из сотрудников, кроме меня и Моники Фигуэроллы. Что можно вам рассказывать, решаем мы. Если у вас длинный перечень требований, вам следовало зачитать его вчера. Вчера я не успел все продумать. Тогда я вам кое-что открою. Это, вероятно, первый и последний раз в моей профессиональной карьере, когда я стану сообщать полиции содержание неопубликованного материала. «Так что если воспользоваться вашими словами честно говоря я не знаю как быть такой ситуацией за столом воцарилось недолгое молчание возможно нам а что если этклин с Моникой фигуролой заговорили хором и обу умолкли мне нужен клуб золоченко вы хотите предъявить объявление объявинение клубу золоченко давайте и будем этого придерживаться предложил микаэль этклин кивнул что у вас есть этвин объяснил что на накоп... что накопали моника фигурола и ее ребята и показал фотографию Эверта Гульберга вместе с полковником-шпионом Стигом Венерстремом. «Отлично, я хочу копию этой фотографии. Она имеется в архиве издательства «Олин и Оркенлунд». «Она, «Она имеется на столе передо мной, с текстом на оборотной стороне», – возразил Микаэль. «Ладно, дайте ему копию», – распорядился Сетклинт. «Это значит, что Золоченко убила секция». Убийство и самоубийство совершил человек, умирающий от рака. Гульберг пока жив, но врачи дают ему максимум несколько недель. У него после попытки самоубийства такие повреждения головного мозга, что он уже в принципе овощ. Именно он нес основную ответственность за Золоченко, когда тот перебежал в Швецию. «Откуда вам это известно?» Гульберг встречался с премьер-министром турбьорном фельдином через шесть недель после прибытия Золоченко. «Вы можете это доказать?» Да, при помощи журнала посетителей объединенной администрации и министерств. гольбер приходил вместе с тагнашним начальником ГПУ БЕС, который уже умер. Но Фельдин жив и готов об этом рассказать. Вы что? Нет, я с Фельдином не беседовал. Это сделал кое-кто другой. Имени называть не могу, источнику гарантирована анонимность. Микай рассказал, как отреагировал Тью Бьорн Фельдин на информацию о Золоченко и как он сам ездил в Голландию беседовал с Яна Рюдом. «Значит, клуб Золоченко находится где-то в этом здании», – сказал микаил указывая на фотографию. «Отчасти. Мы считаем, что это некая структура внутри организации. Клуб Золоченко не может существовать без поддержки ключевых фигур всей службы. Однако мы полагаем, что так называемая секция спецанализов обосновалась где-то за пределами здания. То есть получается, что человек может числиться сотрудником СЭПО, получать в по зарплату, а на самом деле отчитываться перед другим работодателем. Примерно так». Когда кто в этом здании работает на клуб Золоченко? Мы пока не знаем, но у нас есть несколько подозреваемых. Мортенсон, предложил Микаэль. Эдклинд кивнул. Мортенсон работает в СЭПУ, а когда он требуется клубу Золоченко, его освобождают от обычной работы, сказала Моника Фигуэрола. Да какой, как такое возможно чисто практически? Хороший вопрос. Эдклинд слегка улыбнулся. Вы не хотели бы начать работать у нас? Ни за что на свете. Я шучу. Но вопрос вполне естественен. «У нас есть на подозрении один человек, но мы пока не можем подкрепить подозрение доказательствами». «Послушайте, это должно быть кто-то, наделенный административными полномочиями». «Мы подозреваем начальника канцелярии Арберта Шенке», — сказала Моника Фигуэролла. «Вот мы и подошли к первому камню преткновения», — добавил Эдклинт. «Мы сообщили вам имя, но сведения не подкреплены документами. Как вы намереваетесь с этим поступить?» «Я не могу публиковать имя, имея документации. Если Шенке не виновен, он подаст на Миллениум в суд за клевету». «Отлично, значит, договорились. Наше сотрудничество невозможно без взаимного доверия. Теперь ваша очередь. Что есть у вас?» «Три имени», — сказал Микаэль. «Первые два были членами клуба Золоченко в 80-х годах». Эд Клинт и Фигуэролла сразу насторожились. «Ханс фон Роттингер и Фредерик Клинтон». Роттингер уже умер, Клинтон сейчас на пенсии, но оба входили в ближайшее окружение Золоченко. «А третье имя?» — попросил Эд Клинт. «Телебориан связан с человеком по имени Юнос». Фамилии мы не знаем, но нам известно, что он входит в клуб Золоченко состава 2005 года. Мы даже подумываем, не он ли заснят вместе с Мортенсеном возле кафе Купа Габана. А в каком контексте возникла имя Юнос? Лизбет Саландер проникла в компьютер петра телеборина и мы имеем возможность следить за корреспонденцией, показывающей, как телеборин плетет заговор при участии Юноса таким же образом, как в 1991 году делал это при участии Бьорка. Юнос дает Телебориену инструкции. И теперь мы подошли ко второму камню преткновения», — сказал Микаэль, улыбаясь Этклинду. «Я могу подтвердить свои слова документально, но не могу передать вам документацию, не раскрыв источника. Вам придется верить мне на слово». У Этклинда сделался задумчивый вид. «Может, какой-нибудь коллега Теребольяна из Упсалы?» — предположил он. «Ладно, давайте начнем с Клинтона и фон Роттингера. Расскажите, что вам известно». Председатель правления Магнус Боргчо принял Эрику бергер у себя в кабинете, рядом с залом заседаний правления. Вид у него был озабоченный. «Я слышал, что вы поранились», — сказал он, указывая на ее ногу. «Пройдет», — ответил Эрика, и, присланив костыли к его письменному столу, уселась в кресло для посетителей. «Ну тогда хорошо, Эрика. Вы проработали у нас уже месяц, и мне хотелось бы обсудить, как идут дела. Какие у вас впечатления?» «Я должна поговорить с ним о витоваре. Но как? Когда?» Я начала разбираться в ситуации. Имеются две стороны проблемы. С одной стороны, СМП испытывает экономические трудности, и бюджет начинает душить газету. С другой стороны, в редакции СМП чрезвычайно много балласта. А положительных сторон нет, есть. Много опытных профессионалов, знающих свое дело. Проблема в том, что имеется и другое, не позволяющее им работать. Со мной разговаривал Хольм. «Я знаю». Бургшо поднял брови. «У него есть целый ряд соображений на ваш счет. Почти все негативные». «Правильно». «У меня тоже имеется целый ряд соображений на его счет. Негативных? Плохо, если вы с ним не можете сработаться. Я совершенно спокойно могу с ним работать, а вот у него со мной возникают проблемы». Эрика вздохнула. «Он доводит меня до бешенства. Хольм опытен и, без сомнения, один из самых компетентных руководителей информационного отдела, каких я встречала. Вместе с тем он мерзавец. Он плетет интриги, натравливает людей друг на друга. Я проработала в СМП 25 лет, но с такими руководителями прежде не сталкивалась». Чтобы справляться с работой, ему необходима твердая рука. Он испытывает давление со всех сторон. Твердая рука – да, но это не значит, что он должен вести себя как идиот. К сожалению, Хольм является одной из главных причин того, что сотрудников почти невозможно заставить работать единой командой. Это просто какой-то человек-катастрофа. Он, похоже, считает, что его должностная инструкция предписывает ему править, разрушая. Суровые слова. «Я даю Хольму месяц, чтобы одуматься» а потом сниму его с должности руководителя информационного отдела. Этого вы сделать не сможете. Ваша работа заключается не в том, чтобы развалить организационную структуру». Эрика замолчала и пристально посмотрела на председателя правления. «Простите, что напоминаю, но вы наняли меня именно для этого. Вы даже составили контракт, дающий мне право свободно производить в редакции реорганизацию, когда я сочетую необходимым. Моя цель состоит в том, чтобы обновить газету, а это невозможно без того, чтобы изменить организационную структуру и устоявшиеся принципы работы». Хольм посвятил СМП всю жизнь, да, но ему 58, на пенсию он отправится через 6 лет, а я не могу себе позволить все это время терпеть такой балласт. Магнус, поймите меня правильно, с того момента, как я переступила порог стеклянной клетки, делом моей жизни является повышение качества газеты и увеличение ее тиража. Хольму придется выбирать, либо работать по-моему, либо заниматься чем-то другим».